Глава вторая «Как идут сборы человеческой энергии?» громовым голосом Гаргас спросил у своих слуг. «Господин!» — поклонились слуги в пол. «Энергия собирается штатно, а затем исправно отправляется вашему владыке». «Это хорошо!» — усмехнулся мужчина, сидящий на троне из черепов. «Увеличить сборы в два раза. Моему господину нужно больше энергии, ведь у него идет война». «Будет сделано», — вновь упали слуги лицами в пол. Гаргас был доволен. Всего каких-то двести лет назад этот мир был процветающим и вполне успешно сопротивлялся захватчикам, Ровно до того момента, пока не называемый не поручил это дело Гаргасу. Ему понадобилось меньше десяти лет, чтобы обречь этот мир на полное подчинение. Порабощение этого мира не было для него проблемой, так как он был очень силён. Однако не единой силой он был одарён. Гаргас был военачальником из числа приближённых к самому Неназываемому. Кроме этого, Он обладал еще множеством полезных умений. Но своим главным сокровищем считал ум и бесстрашие. Ведь никогда и ничего он не боялся. Грубо говоря, даже его господин не вызывал у него страха, хотя другие эмиссары, полководцы и прочие слуги боялись своего господина. Боялись того, что он может сделать с ними в любой момент. Гаргас уже страх был неведом. Он считал, что боятся лишь слабые, а он к таким себя не относил. Даже сейчас, глядя на слуг, которые склонили свои головы до самой земли, он усмехался. Его слуги были местными и когда-то относились к числу сильнейших защитников этого мира. Но он победил каждого из них. Правда, не убил, а пленил и обратил в своих верных слуг. Глупость? Возможно. Но только не для Гаргаса. Ведь он считал, что нет непосильной задачи для него. В этой вселенной всё подвластно ему. И главное — найти правильный подход. «Встали и пошли выполнять», — лениво разрешил он им удалиться, а затем задумался и добавил. «Хотя нет, лучше ползите отсюда, черви И они поползли. А ведь когда-то были сильнейшими и с презрением смотрели ему в глаза. Клялись, что одолеют скверну и вышвырнут её из своего мира. В них верили люди, боготворили и надеялись на победу, но теперь только безжизненные потухшие глаза — это всё, что у них осталось. А население мира стало скотом с очень хорошей магической генетикой. Все люди, живущие в этом мире, Раз в день должны были сливать свою энергию и силу в специальное хранилище. Все было хорошо, кроме того, что Гаргас устал. Устал от скуки. Ведь этот мир он уже хорошо изучил, и он надоел ему. Хлопок пространства. скачаешь внезапно возник возле его трона крылатый термис. «Зачем ты явился, вестник?» Без удивления произнёс Гаргас. Крылатое существо с длинным и подвижным хвостом хищно оскалилось, оголяя свои бритвенно острые зубы. «А зачем может явиться ясник? Только для того, чтобы передать тебе волю нашего господина». Гаргас усмехнулся, но без дружелюбия, а скорее с пренебрежением. Не нравился ему термиз. Эта хвостатая подлиза ничего не умела делать, кроме интриг и манипуляций. «Передавай и вали!» мне был термис удивлен такими словами, ведь у них были свои давние противоречия. «Как скажешь?» — безразлично пожал он плечами. «Наш господин доволен тобой и в этот раз сумел удивить даже меня. Он передал мне просьбу, а предложение». «Даже так?» — эта новость была из рук вон выходящей. «Слушаю». Он предлагает тебе отправиться на захват нового мира, где сейчас идут бои. И сыграть там главную роль. А в награду ты получишь ещё и тот мир. Господин обещает тебе в случае успеха сохранить за тобой этот мир. И в придачу ещё тот. Они будут соединены порталом Вечной Скверны, и даже их магическая структура будет единой. Как сказать, два в одном? — Ты говоришь сейчас правду, — прищурился Гаргас. «Или мне придётся потом оторвать тебе крылья?» Посланник усмехнулся. «Нет, не нужно этого делать снова. На этот раз всё без обмана. И я даже больше тебе скажу. Там будет охотник, и он твоя цель. Сможешь справиться с таким заданием, убийца охотников?» Эта информация стала решающей. Он сам когда-то был охотником, и считал, что Кодекс незаслуженно его предал. Что весь Орден был глуп, и захотел идти по тому пути, который он предложил когда-то. Настолько сильной была обида в его груди, что даже прошедшие сотни лет не смогли приглушить ее. — Я согласен, — сказал он почти сразу, что и решила его судьбу. — Хорошо, — улыбнулся посладник. — Тогда ты отправляешься прямо сейчас. Времени на сборы не будет. Я тебе даже больше скажу. Охотник уже узнал о твоём прибытии и ждёт тебя». «Даже так?» — новая усмешка скривила его губы. «Тогда давай и все остальные подробности». Вестник пожал плечами и стал рассказывать про молодого охотника, который переродился там и теперь мешает их господину. Рассказал, что у него есть семья и дети. это вызвало ярость в сердце бывшего Гранд-охотника. Он давно уже не охотник, но воспоминания про бывших братьев вызывало у него только кровожадность. А последняя новость так и вообще выбила из колеи. Ведь его изгнали из-за того, что он предложил найти решение проблемы с детьми, чтобы самим воспроизводить потомство для Ордена. Он не видел проблем в том, чтобы брать в плен сильных женщин для деторождения. Однако его идея не нашла ни одного сторонника в Ордене. «Открываю же портал!» Он вскочил со своего места и стал готовиться. «Осторожнее со словами, Гаргас!» — оскорился крылатый. «Портал открываю не я, господин. Я лишь проводник его воли». Затем посланник сразу приступил к открытию портала, который вёл в нужное место. И ему это далось нелегко. Сам по себе портал открыть легко, а вот провести энергию совсем непросто. «У тебя есть всего шесть часов твоих полных сил», — стал он напоминать Гаргусу. «А потом будет откат, после того, как мир узнает, что ты находишься там. Дальше ещё сложнее, но и того должно хватить, чтобы выполнить задачу господина». «Сколько же лишних слов ты произносишь?» — тяжело вздохнул Гаргус и быстро шагнул в портал. значит, я не ошибся. А у называемого есть яйца, или он настолько сильно верит в себя и своего раба, что посмел принять мой вызов. А это был именно вызов, потому как я бросил его через кодекс, а он доставил его до тридцата. Представляю, насколько же был удивлён он, когда ощутил, как прилетает смс -ка от кодекса. Наверное, уже целое кирпичное царство построил из того стройматериала, который у него после такого появился. Правда, меня это не волнует, на волнует то, что я встречусь сегодня с человеком, или уже не совсем человеком, которого, скорее всего, не смогу убить. Это грустно, однако, но мне нужно постараться не умереть самому. Гаргас, которого раньше звали по-другому, очень силён. Я мог, конечно, называть бывшего охотника настоящим именем, но он лишился его, когда предал своих братьев. С другой же стороны, у меня нет полной уверенности, что появится именно он. Однако я привык исходить из худшего, а потому будем думать, что не ошибаюсь. «Саня, ты уверен, что мы ничем не можем тебе помочь?» — спрашивает у меня волчара. «Уверен», — отвечаю и хлопаю его по плечу. «Эта битва будет для меня особенной. и, возможно, даже последний. А если не затащу я, то, пожалуй, и вам тут нечего делать. Волк явно не понимал, шучу я или нет. Я, по правде говоря, и сам этого не понимал. Но на всякий случай я обращался к кодексу ни с одной просьбой. Если погибну я, то есть большая вероятность, что защита этого мира падёт. Почему? Да потому что из моего океана душ вырвется много тварей, которые значительно пошатнут баланс этого мира. Это тоже был один из моих планов, на тот случай, если Сандер облажается. Ещё я не хотел здесь видеть своих людей, так как знал способности личности из армии Неназываемого. Не хотелось, чтобы кого-то из них пленили или заразили скверной. По факту элиты Неназываемого становятся тогда, когда могут принять в себя достаточное количество скверны, И их душа при этом не погибнет. Наверное, потому не называемый так не любит охотников. Максимально неудобные для него противники, против которых не работает главное его оружие. «Тебе пора», — серьезно говорю Волку. «Остальных тоже с собой забирай». «Понял», — пожимает он мне руку. «Возвращайся поскорее». Волк дал команду всем бойцам, которые тут находились, об отступлении. Я проследил за ними с помощью шнырьки, а затем спрыгнул со стены и пошёл в сторону ядовито-зелёного портала. Шёл медленно, да и спешите мне ни к чему. Враг прибудет в любой момент, ведь я чувствовал колебания от портала. А потому готовился по полной. Самое смешное, что в этот раз подготовка шла не только моей силы, но и других моих способностей. Мне нужно было выглядеть максимально правдоподобно, тем самым старым Сандром, с которым никто не хотел связываться. А для этого приходилось делать поправки в своей ауре и накладывать на себя магические слепки. Без минусов. Это всё легко было раскусить, если знать, где копать. Яркая вспышка зелёного цвета, и вот он здесь. Холодный серый. «Всё, как любит повелитель», — хмыкнул Гаргас, когда появился в этом мире. Он ещё до конца не понимал, где находится и что происходит, но уже явно был доволен тем, что на него сходу не напали. А ведь я мог. В момент перехода он был максимально уязвим. Правда, эта уязвимость длилась не больше десяти секунд. Но это всё бред. Мой план заключался совсем в другом. «Я рад, что ты явился», — сказал ему с улыбкой на лице. «Давно не виделись, Гаргас». А вот его улыбка пропала, как только он услышал мой голос. «Сандр!» — я внашалел он от такой встречи. «Мое имя с твоих уст звучит, как оскорбление», — скривился я. «Не произноси его». «Я рад, что тебе хватило ума не приплетать седающий кодекс. Теперь забудь и мое имя, предатель». Гаргас был достаточно крупным человеком, ростом под 2 метра. Пусть телом он и не напоминал Бордена, но силой. Её там было явно больше. «Не может быть! Мне не сообщили, что это будешь ты!» Раз он удивлён, то всё идёт по моему плану. Ровно так, как я того хочу. Эх, если бы он знал, что всё моё бахвальство — это лишь спектакль. Конечно, я могу убить его, но какой ценой? А потому подобных сценариев лучше избегать. «Я рад, что твой господин сдержал своё слово и прислал именно тебя», — продолжил я свою песенку. «Я думал, он обманет, и теперь приятно удивлён». В следующий момент я вытащил свою аквилу и выпустил энергетическую волну по земле, от отчего снежные хлопья разлетелись в разные стороны. Этот приём назывался «вуаль силы». Он использовался перед серьёзными боями теми людьми, которые могли позволить себе такой расход силы в никуда, только ради того, чтобы очистить магические каналы от забродившей силы. «Не может быть!» — всё ещё недоумённо бормотал он. «Меня должны были уведомить о тебе. Здесь должен был быть слабый переродившийся охотник». Что-что удивить я его смог, а потому... Не стоит терять время. набрасываю на себя несколько энергетических защитных техник и бегу на него. Конечно, он был шокирован, но это не помешало ему направить своё копье в мою сторону и тут же отбить мою атаку. Отбил он её с лёгкостью, без всяких проблем, но на этом моя атака не завершилась, и тут же ему в лицо полетел маленький зелёный комок с большой скоростью. Его он тоже разрубил, и это было глупо, ведь кислота от слайма сразу попала на него, прожигая его доспех. «А-а-а-а!» <гар> он и отпрыгнул назад. «Дешёвые руки «Блин, кажется, запугать его до да беспамятства у меня не получится. А ведь когда-то давно я пытался выйти на его след, и он узнал об этом. Убегал он тогда знатно. Но на это сейчас я и рассчитывал, что он помнит те времена, и теперь будет настороже. Однако, если присмотреться ко мне...» то отличие от прошлой жизни, так сказать, на лицо «Почему ты только защищаешься? Я недостаточно достойный противник? Может, мне позвать старину Мака?» — засмеялся я. «Мака!» Пусть он и не показал этого внешне, но его энергия пошла в лёгкий разнос. «Ты блефуешь. Его здесь нет. Точнее, не может быть!» Я снова засмеялся. «Кажется, твой господин бросил тебя на убой!» Я покачал головой, глядя ему прямо в глаза. «Ты хоть знал о том, что в этом мире обитают охотники?» «Врёшь!» — недоверчиво прищурился он. «В этом мире есть только один охотник!» Хотя он так говорит, но я вижу в его душе сомнения. Я достаточно их посеял в нём, чтобы остальные он мог додумать сам. Он должен знать, какой мудак его господин, если ему не сказали, против кого выпускают. Значит, и про другие вещи тоже могли не рассказать. И хотя он мог знать об этой операции уже как несколько месяцев, всё равно это не считалось подготовкой, ведь к таким битвам люди могут очень долго готовиться. Все эти мысли я сопровождал сильнейшими атаками, которые только мог себе позволить. От некоторых у меня аж душа дрожала, настолько мощными они были. А он ничего, падла, стоит ровно на ногах и только оглядывается по сторонам, ожидает подвоха от меня в любой момент. При этом портал за его спиной всё ещё открыт, ведь его невозможно сразу закрыть. Правда, и я не могу через него пройти, а только тот, кто попал в него первым. Конечно, я мог бы предложить ему свалить, но это будет слишком подозрительно. Ладно, пора ускоряться, на то сил не сказать, что много осталось, ведь изображать себя прошлого довольно нелегко. «Слабая у тебя сейчас душа», — говорю ему. «Возможно, мне даже не стоит пачкать об тебя руки». После этих слов сразу же призвал тварей, больших и сильных, которые едва-едва контролировались мной, и натравил на него. Сам же стоял с ленивым видом, глядя на гаргоса Но это было всего лишь обманкой. По-настоящему я копил свои силы и отдыхал. А еще прикинул, что ландшафт здесь очень сильно изменился. Много возникло кратеров, да и снег уже не такой белый. — Я настолько кажусь тебе слабым, что ты решил, мол, они смогут со мной справиться, — вдруг выдал он. «Не зазнавайся, сандер А вот такого я не ожидал. Он просто взял и метнул в меня своё копье Едва-едва мне хватило скорости, чтобы от него увернуться. Но и он не собирался этой атакой убивать меня, скорее подкорректировать прочность моего доспеха. «Мимо!» — зевая, говорю ему. «Повторим!» бион повторил. Одной рукой Гаргас отбивался от твари а второй бросал в меня свои копья, которые призывал своего хранилища. Так продолжалось примерно часа два. Мы временами с ним сходились в схватке, а потом он отбивался от тварей. Мне и правда было немного смешно, а он мог прихлопнуть меня, если бы знал о моей силе. Но в то же самое время боялся допустить ошибку и потому держал свою энергию при себе. Я начинаю скучать. Ты начинаешь уставать, Сандер. Неожиданно для меня он оскорился. Ты затянул эту игру. Прошлый Сандер не стал бы так долго участвовать в сражении, которое мог бы закончить намного раньше. Так в чем же причина? М -м, кажется, я сейчас на грани провала, но это не точно. Причина? Задумчиво почесал я подбородок. Может, я слишком долго ждал нашей встречи, чтобы вот так просто убить тебя? Или ты уже не так силён, как раньше?» Оскалившись, выдал он. А в следующий миг выпустил просто чудовищный поток ауры, от которой моим глазам стало больно. Как же эта сволочь отожаралась за последние годы. И пусть его сила была грязной, но она ведь была. Вот тут резко всё поменялось. Теперь уже я стал играть от защиты. а он только и делал, что атаковал. С каждым разом его атаки становились всё сильнее и быстрее, до такой степени, что если так будет продолжаться и дальше, то совсем скоро мне наступит хана, а потому нужно переходить к запасному плану. В один из моментов, когда он слишком открылся, я почерпнул силы из своей души и нанёс ему лёгкую пощёчину. До такой силы, что его защита пошла трещинами, «Каким был слабаком, таким и остался», — обратился к нему, поправляя свою одежду. «Впрочем, знаешь, я уже наигрался. Пора заканчивать с тобой». «Ты посмел!» Кажется, он сейчас потеряет контроль над своим телом и разумом. «Очень унизительно, когда тебе дают пощечину в тот момент, когда ты сражаешься так серьёзно». «А тебе уже не подвластна твоя душа?» «Обидно, правда?» — хмыкаю я, глядя ему в глаза. «Как думаешь, играю я с тобой или блефую?» Он несколько секунд смотрел на меня, а потом пошёл в разнос. «Вот сейчас и проверим это!» Это были его последние слова, прежде чем он показал всю свою силу. И мне стало даже обидно. Я был бы рад с ним сразиться в прошлом. Тогда это могла бы быть и правда запоминающаяся битва. Тут, кстати, уже стало жарковато, несмотря на вечный холод. Кажется, даже это место имеет свой предел. А ещё это был тот момент, когда на карту поставлено всё. Теперь точно можно сказать, что эта битва будет продолжаться до первой ошибки, когда два сильнейших дерутся на полной своей мощи. Вот только нет у меня той мощи, значит, меня могут прибить. Однако у меня был ещё один секретный козырь, который, пожалуй, я сейчас активирую. Сам не знаю, сработает ли он. Но в любом случае это будет весело. «Вот теперь покажи мне, Сандер, на что ты способен!» Заревел он голосом, который дрожал от переполняющей его энергии. «Я?» — хмыкаю, спрашивая у него. «Зачем?» «Ты скучный. Пусть лучше он покажет». Говорю и показываю рукой в сторону. Он поворачивается туда. а в следующий миг его глаза расширяются от ужаса. «Или пусть они покажут», — показываю в другую сторону, где вдалеке стоят двадцать человек. «Ты думал, что я блефую? Нет, я просто тянул время. Не мне суждено тебя уничтожить за твои грехи». «Не может», — начал говорить он, но так не договорил то, что хотел. Вместо слов он сделал свой удар. Всю собравшуюся энергию, которую копил, чтобы убить меня, он направил в землю, которая стала расходиться в разные стороны. Лёд, которому уже много лет начал трескаться с характерным звуком, я даже испугался за крепость. Но помимо этого в воздух поднялись тонны снега, которые мешали обзору. Сила удара была таковой, что я не стал ничего делать и просто ждал, пока снег само сядет. А вот когда это произошло, то я удивился. «Ведь сработало же!» Гаргас в ужасе убегал так, словно и не было всей его мощи. Он просто пытался спасти свою жизнь и побыстрее добежать до портала. А когда он пропал в нём, и тот захлопнулся, я, наконец-то, с облегчением выдохнул. «Охренеть!» «Если когда-нибудь увижу Мака и расскажу ему, что сделал, то он будет долго ржать. Ведь я напугал предателя иллюзии старины Мака». и нескольких наших других старейшин. Это войдёт в историю. Гаргас настолько сильно испугался, что даже забыл просканировать их. Кстати, это понравилось не только мне. Я почувствовал смех по всему эфиру. Тёмная богиня радовалась не меньше меня.